Напилась крови она и печально ко мне обратилась с речью. «Сын мой, как ты добрался сюда, в этот сумрак подземный, будучи жив? Нелегко живому все это видеть. Реки между вами и нами великие, течение ужасны, прежде всего океан. Через него перебраться не может пеший никак» если прочного он корабля не имеет. Или строи теперь лишь, так долго в морях проскитавшись, прибыл сюда ты своими людьми и судном. Неужели ты еще не был в Итаке, жены своей дома не видел? Так говорила она, и ей, отвечая, сказал я, «Милая мать!» Приведен я в обитель Аида нуждою. Мне вопросить надо было Тересия Фивского душу. Не приближался еще я к афейской стране, на родную землю свою не ступал. Все время в страданиях скитаюсь с самой поры, как повел Агомемнан, божественный всех нас, в конебогатую трою сражаться с сынами троянцев. Вот что, однако, скажи и скажи совершенно правдиво. Что за кера тебя всех печалищей смерти смирила? Долгой болезнью ль была ты настигнута, или Артемида нежной стрелой своей приблизость тебя умертвила? Также скажи об отце и о сыне, покинутых мною, Все ли в руках их находится власть, или теперь обладает ею другой уж и думает все, что домой не вернусь я? О настроениях и мыслях законной жены расскажи мне, дома ли она остается близ сына и все охраняет, или на ней уж Ахец какой-нибудь знатный женился? Так я сказал. И почтенная мать мне ответила тотчас. Держится стойко и твердо супруга твоя, Пенелопа, в доме твоем. Бесконечной печали, в слезах непрерывных долгие дни она там и бессонной ночи проводит. Не перешел ни к кому еще сын твой прекрасный, спокойно, Сын твой владеет уделом своим, принимает участие в пиршествах общих, как мужу, творящему суд, подобает. Все приглашают его. Отец же твой больше не ходит в город, в деревне живет у себя. Ни хорошей кровати, ни одеяла старик не имеет, ни мягких подушек. В зимнюю пору он в доме ночует с рабами своими в пепле, вблизи очага, покрывшись убогой одеждой. В Теплую шпору, как лето придет или цветущая осень, он в виноградном саду, где попало на склоне от логом кучу листьев, опавших себе на гребет для постель. Там и лежит, и вздыхает, печали своей отдаваясь, Все ожидая тебя. Безотрадно он старость проводит. Так же и я вот погибла, и час поразил меня смертный, но не в доме моем Артемида стрелок дальнозоркий, Нежной стрелою своей подошедше меня умертвила. Нет болезни а так также погибла, Которая часто силой людей истощая, Из членов их дух изгоняет. Нет, тоска по тебе, твой разум и мягкая кротость отняли сладостный дух у меня, Одиссей Благородный. Так говорила, раздумался я, и пришло мне желание душу руками обнять скончавшейся матери милой. Трижды бросался я к ней, обнять, порываясь руками, Трижды она от меня ускользала, подобная тени или сновидению, и все становилось острее мое горе. Громко позвал я ее, и слова окрыленные молвил. «Мать, что бежишь ты, как только тебя я схватить собираюсь, чтобы в жилище Аида, обнявши друг друга руками, оба с тобой могли насладиться мы горестным плачем? Или это призрак послала преславная Персифоняя лишь для того, чтобы мое усугубить великое горе? Так я сказал. И почтенная мать мне ответила тотчас, «Сын дорогой мой, между всеми людьми наиболее несчастный, Зевсова дочь Персифона тебя обмануть не желает, Но такова уж судьба всех смертных, какой бы ни умер. В нем с сухожилиями больше не связано мясо с костями. Все пожирает горящего пламени мощная сила. Только лишь белые кости покинутся духом. Душа же, вылетев как сновиденье, туда и сюда запархает.